очень они бывают сильные. Мрачно ехали друзья домой на дрожках. Ночь, пустота, фонари в тьме пятнами. Несколько дней мучились оба художника. Они видели перед собой Федотова и слышали его голос. Как избавиться от этого, сказал Жемчужников. Нарисуем на картине, ответила Бэйддеман. Сперва каждый набросал эскиз отдельно, потом соединили композицию, но они Бейдеман и жемчужников не решались подписать набросок. Художник умирает. Высока, тяжела миссия всякого новатора. К ней можно приготовиться только глубоким и долгим учением, ждать в ней успеха только при точном знании законов природы. Неуспех, страдания, гонения были доселе уделом всякого новатора, не льстившего невежеству, но который, руководясь истиной, стремился усвоить её человечеству. М. В. Петрешевский. Все до этого решили перевести в казённый дом душевно больных Верный Коршинов сопровождал Федотова в новое помещение. Федотов получил маленькую отдельную комнату с дверью без ручки. Ему стало лучше, он начал рисовать, не сбивая рисунок. Кололо в боку, простуда. Трудно дышать. Он говорил Коршинову: "Картины-то я писать умею, только в разборчивой не вести, может треснуть краска, состарится картина". А надо быть всем крепкими, не стареть. Вы успокойтесь, Павел Андреевич, завтра утром будете писать. Оршинов, ты помнишь курган на Голодае? Как же, помню. Там пять человек лежат, декабристами их прозвали. Слышал, Павел Андреевич, слышал? В полку их не забыли. Только вы успокойтесь. За городом лежат скот там закапывают. А Лермонтова на Кавказе убили, Пушкина убили на Чёрной речке, за городом как бешеную собаку. Сколько от нас до города Коршунов? 11 верст. Только вы не плачьте, вам вредно. Пошли утром звать Сашу и Льва, скажи им, что умирает Павел Андреевич Федотов. И хочет говорить о картинах. Да вы не плачьте. Я не плачу. Я буду спать. Утром служевой был послан. Павел Андреевич сел в оборванное, стёртое кресло. Он ждал, рисовал новый набросок в долушке, поставил рисунок к раме окна. Осенние клочковатые травы белели, краснели рябины, темнели ели. За бараками день 14 ноября 1852 года проходил. Федот обждал, тихо разговаривал с Коршуновым. Алёх на постель дышать трудно. Когда будет утро, когда запоют петухи. Картин много не написано. Мостовщики ужинают на мостовой, рядом с ними груды камней, они от ветра заслонились, сделав шалаш из тулупов. Я, Павел Андреевич, свечку зажгу. Сон не приходит. Коршунов, как нарисовать музыку? Не знаю, Павел Андреевич. Трубы какие-нибудь, и солдаты идут. В века, как секундный ход стенных часов, человечество строит мостовую, создает едва заметный фундамент культуры, и вдруг вопль миллиона людей. Война, слабой женщина у кого-то плачет, и всё это как кузнечик в траве. А утро запоздало, мы умираем и живём тихо, как трава. Я вас, Павло Андреевич, шинелькой покрою, а свечку мы рисоночком заслоним. Спите, Павло Андреевич. Как хорошо отражаются в стёклах две разные свечи и за стеклом небо какая спокойная и печальная даль всё можно передать в живописи Рим гордый, беззаконный, хвалящийся казнями колонными, подушной податью